Устранение утечек Приемная была полна. Я осталась стоять и вытащила книгу, но и страницы не успела прочесть, как меня вызвал Клермон. С недавних пор мой семейный доктор. «Здравствуйте. Присаживайтесь. Как вы себя чувствовали с нашей последней встречи?» «Чуть лучше. Я хотела извиниться за прошлый раз. Надеюсь, не все пациенты начинают так же умирать у вас в кабинете». Он улыбался. Можем ли мы перейти на ты, Фабьена? Да, конечно. Я наверняка старше тебя. Он порылся в моей карточке, наверное, чтобы проверить дату рождения и снова улыбнулся. В этот момент мне показалось, что моё сердце распахнуло объятия, как от любви. Сердце предатель. Нужно было бы изобразить растяжение лодыжки и уйти с рекомендацией чередовать лёд и тепло. Я прошёл через то, что происходит с тобой сейчас. У меня было несколько очень трудных месяцев, и мне пришлось прервать работу чтобы позаботиться о себе. Я говорю тебе это как друг, чтобы ты знала, что это можно преодолеть. Я ничего не понимала в тонкостях профессиональной этики и уж точно не знала, что врач может дружить с пациентом. Меня тронуло его сочувствие. Хоть кто-то понимает, что со мной происходит. Получаешь ли ты психологическую помощь? Это важно для твоего выздоровления, Фабиена. Если хочешь, я помогу тебе найти психолога. Он так красиво произносил моё имя, что мне хотелось попросить его сделать это ещё раз. Да, я хожу к психологу, но я ещё не принимала лекарство, которое мне выписал т. Поэтому я пришла сказать, что предпочла бы справиться без лекарств, но в принципе я не против принимать их, если понадобится. Тебе виднее. У меня создалось чёткое впечатление, что он расположен ко мне, что я ему дорога. Я вышла с лёгким сердцем и чувством, которое не могла определить. Когда я вернулась на маяк и закрыла за собой, в дверь сразу же позвонили. Фабьяна Дюбуа, перед дверью стоял мужчина с таким огромным букетом, что его лица не было видно за ромашками, гортензиями, розами и анютиными глазками. "Да, это я", он вручил цветы и ушёл. Я тут же вообразила, что их прислал мой новый друг-доктор. Какая чуткая забота! Мне тут же стало стыдно. Как я могла мечтать об этом мужчине, а не о Фридрихе, но главное, как я могла подумать, что такой умный человек мог быть очарован такой развалиной, как я. Пока я искала открытку с именем отправителя, в дверь снова позвонили. Моя несравненная, я поехала сразу за курьером, боялась, что он не найдёт дорогу. Не все живут посреди леса. Я выбирала каждый цветок, они подарят тебе энергию, вот увидишь. Мама «Зачем ты оплачиваешь доставку, если приезжаешь одновременно с букетом?» «Не знаю, я тревожусь. Я взяла отгул, чтобы побыть с тобой, побаловать тебя. Это же такой хороший сюрприз, правда? Я плохо отреагировала, когда ты сообщила мне новость и хочу искупить вино. Давай, поставь их в воду, они и бедные пить хотят». Я с трудом скрывала разочарование. Сейчас мне совершенно не хотелось, чтобы мать ходила за мной по пятам. Она пробыла тут всего несколько минут, а голова уже шла кругом. Не знаю, что вызывало во мне агрессию, её бодрое настроение или необходимость провести с ней целый день. Я чувствовала себя по-дурацки от того, что решила, будто доктор Клермон может обо мне думать. Я сделала глубокий вдох и пошла искать вазу. Первый пункт программы стриги и всё. Сейчас полнолуние, самое время стричься. Волосы будут лучше расти. Ты опять про луно. И где это стриги и всё? На вершине холма. Это новая парикмахерская. Такое странное название. Они бреют всех клиентов. Ты похожа на своего отца. Ему сарказм шёл больше, чем тебе. Это мужское поведение. Борча, я обрезала стебли цветов. Мать казалась открытой миру, однако на деле широта её взгляда часто оказывалась очень узкой. Мы отрежем всего несколько сантиметров. У тебя не та форма черепа, чтобы бриться наголо. Скажи своему врачу, что не хочешь потерять волосы, что это твоя суть и ты черпаешь в них энергию. Как не причина потерять ещё и красоту. Я отступила на шаг. Ты это серьёзно? Разозлившись, я слишком сильно ударила ножом, стебель ромашки выскользнул из-под лезвия, и оно вонзилось мне в палец. Кровь потекла на стол, а мать завопила. Под струёй воды палец разболелся так сильно, что я не могла посмотреть, глубокий ли порез. Я закрыла глаза, пытаясь не потерять сознание. Можешь дать мне полотенце, мама? Она сидела на полу, Мать всегда очень боялась ран. Фабена. Думай о Марион. Ты её никогда и ю не видела, но неважно, у неё дар останавливать кровь на расстоянии. Думай о ней. Мама, мне нужна перевязка, а не какая-то Марион. Кто угодно пошёл бы искать бинт, пластырь, кусок ткани, чтобы перевязать рану, но мать сидела с закрытыми глазами, сосредоточенно повторяя имя Марион как мантру. Снова взглянув на палец, я убедилась, что придётся идти к врачу. Блин, Скажи Марион, чтобы она поменяла дар. Этого у неё точно нет. Мать встала, отряхнув головой и схватила пальто. Я отвезу тебя в трамвайный пункт. Не пропускай за это вовзит в парикмахерскую. Можешь высадить меня около врача, а совместные планы перенесём на другой раз. Я чувствовала себя виноватой из-за того, что радовалась порезу, но ложь всё больше тяготила меня.